Глава 12. Особо не выделяясь, поужинали своими запасами. Спать, конечно же, улеглись на кровати. Благо места хватило всем. Может быть, мы просто все устали, а может, само осознание того, что все мы находимся в защищённом бункере, но часовых мы не выставляли. Спать завалились абсолютно все. Утром проснулись тоже не пойми во сколько. Первым делом я сходил в генераторную, проверить уровень топлива. Генератор работая практически в холостую, не сжёг даже десятой части топлива в огромной ёмкости. Вот и славно, значит у нас не слабый запас времени. Пора завтракать и приступать к работе. Вернувшись в комнату, я застал полусонных бойцов, которые копошились на стеллажах в столовой. Ну и чего обнаружили? Граждане мародёры, поинтересовался я. «Завтрак будет в конце-то концов? Или мы так и будем грабить нажитое непосильным трудом советских граждан?» «Вот ты как ляпнешь порой, что?» — отозвался откуда-то голос гарпуна. «Половину непонятно. Я, кроме слов «завтрак» и «мародерство», ничего не понял». «А это потому, что каждый слышит в меру своей испорченности», — подыграл мне штамп. «Если ты только о жратве и мародерстве думаешь, то из всех слов нужно и выделяешь». Чи я бы коровом мычала, не сдавался гарпун. Сам-то чего поню? Конечно, про непосильный гражданский труд, который нам предстоит в ближайшей мародёрке, отозвался голосом из коробки штамп. О, народ, гуляем! Вдруг подпрыгнула Линза. "Я кофе нашла". Все сразу приободрились, побросали свои занятия и начали потягиваться к Линзе. Я тоже не заставил себя долго ждать. Кофе в этом мире было ценнее, чем патроны. Я даже удивился, что все поняли, о чём речь. Хотя ещё лет 10 назад этим было не удивить. А сейчас запасы потихоньку истощаются. Хотя как потихоньку? Нормально они подъелись за все эти годы. Сейчас даже растворимая бурда считается ценнейшим товаром. И стоит такая бурда от одного золота и выше. Вот такая вот петрушка. Быстро сообразив что тут и как, Линза принялась варить настоящий молотый кофе из вакуумной упаковки. Аромат стоял такой, что слюни сами собой начали капать на пол. Фоксу кто-то открыл банку с ветчиной, и тот, уплетая ее за обе щеки, даже похрюкивал от удовольствия. Наконец, Линза соизволилась не зайти до ошалевшего общества и разлить божественный напиток по чашкам. Обжигаясь и дуя в кружке, все притихли и смаковали давно забытый вкус. Так, парни и девчата, вовремя поправился я, уловив на себя взгляд из-под лоббия линзы. Задача на сегодня такая: разобрать ящик с провизией и составить список имеющегося. А смысл? Список должен быть прикреплён к планшету на лицевой стороне. Клигматично, как всегда, выдал кок. Он, кстати, и к находке кофе отнёсся с завидным спокойствием. Ну, поистине непробиваемый тип. Значит, разодрать ящики в соответствии со списком таким образом, чтоб самое ценное сразу загружать в машины. Не унимался я. Или мы будем из середины погрузку производить? Это мы запросто. С довольной миной произнёс штамп. Пока у нас есть кофе, нас ничто не остановит. Отставить пререкания. Сказано разобрать, значит, разобрать. Прихлопнул я ладонью по столу. А ты, указал я на штампа, как самый умный, будешь со мной в мазутике ковыряться и колёса ворочить. Есть, в казарну штамп. Можно сначала кофе допить. На ходу допьешь, строго сказал я. Бегу он в гараж, где полно, разрешают экипироваться из найденного. Ура! закричали бойцы и повскакивали с мест. Ну как дети, ей-богу. В гараж я попал последним. Это ребятьня, по-другому язык назвать не поворачивается. Еле протиснулась в входную дверь, идущую к озелененным обновкам. Зайдя в гараж следом за всеми, я обнаружил своих бойцов уже потрошащих добро бывших снабженцев. Даже непробиваемый Кокс с глуповатой улыбкой склонился над одним из ящиков, чуть ли не пуская при этом слюни. "Кок, я, конечно, понимаю вот их", указал я на счастливых бойцов, которые копошились и примерялись к новеньким 103-м калашам. "Но ну вот от тебя не ожидал". "А я что, не человек?" оторвавшись от ящика с разгрузками, спросил он. Мне тоже хочется вооружиться по-человечески. Вообще-то я хотел тебя отучить, сказал я. Нам нужно до конца исследовать бункер. Если ты не забыл, сверху копошатся 22 вооружённых человека. Да, ты прав. Враз нацепив своё невозмутимое выражение, отозвался тот. Пошли проверим. Мы ведь даже выход к двери той так и не нашли. Вот и я о чём, кивнул я. С этих-то толку до вечера теперь не будет. Махнул я рукой в сторону пускающих слюни на новенькие стволы друзей. Так что на нас вся надежда. «Я все слышала!» – раздался голос линзы из-за пирамиды ящиков. «Но с вами не пойду. Я тут винторезы нашла!» Вот о чем я и говорил. Подтвердил я свое предыдущее высказывание. Адекватных тут больше нет. Мы с Коком вышли из гаражного отсека и двинулись в противоположные стороны бункера, по пути проверяя все двери. Их, кстати, было не так много. Та, через которую мы вошли, затем дверь напротив, за которой оказался зал связи со старинными АТС. Дверь рядом с комнатой вентиляции, за которой оказался набор из фильтрующих воздух установок, что вполне логично. Затем дверь рядом с комнатой связи, там расположилась насосная станция для обеспечения людей в бункере питьевой водой. Дальше по коридору нас ожидала спальня, в которой обнаружились двери, ведущие в санузлы. Затем, как вы уже помните, столовая. А вот за ней как раз, заглянув в одну из вчера обнаруженных дверей, оказалась лестница. Она представляла собой бетонные ступени, которые вели вверх, образуя подъездный подъём. То есть каждая проходила через площадку и продолжала путь наверх параллельно предыдущей. Мы поднялись наверх, по моим прикидкам, пройдя примерно 3 стандартных этажа. Никаких коридоров, отходящих в стороны. что говорило о том, что весь бункер как раз остался под нами, и впереди мы увидим только выход. А вот, собственно, и он. Люк наружу и изнутри выглядел именно так, как я себе его и представлял. Небольшая квадратная железная дверь, посередине которой колесо для управления ригельным запирающим механизмом. Дверь внушала доверие, одно оставляя непонятным, как же ее можно было открыть снаружи. Так сюда должны были попасть люди. Видимо, поток спасаемых предположительно должен был идти со стороны гаража, а этот выход считается эвакуационным на случай непредвиденных обстоятельств, так сказать. Слышишь? Вдруг шёпотом спросил меня кок: "Что?" Таким же шёпотом, по-еврейски вопросом на вопрос ответила я: "Мне кажется, снаружи кто-то есть". Указал он пальцем на дверь. "Вроде голоса какие-то". "Я жецы ты прав". Прервав свои размышления, я приложил ухо к люку наружу, при этом очень неудобно вывернув шею. "Вроде бы кто-то бубнит. Что будем делать?" спросил он. "Зря мы очистили такое пространство, да и вход через вентиляцию они вскоре найдут по нашим следам. Если уже не нашли", задумался я. "Бегом к нашим, будем готовить встречу". В гараж мы забежали чуть ли не бегом. Наши всё ещё продолжали мародёрствовать. Линза обвешалась туалами, как терминатор, нацепила новенький камуфляж. Штамп пласткого поглаживал пулемёт ПК с уже пристёгнутым к нему коробчатым магазином, а Гарпун с задумчивым видом крутил в руках управляемую противопехотную мину Мон-50. Вот это я удачно зашёл. Бойцы, готовность номер 1, с порога прокричал я. Готовимся отражать проникновение. Все резко замолчали и бросили свои дела. уставившись на меня внимательным взглядом. «Вот это выучка, вот это я понимаю. Гарпун, ты умеешь с этим обращаться?» Обратился я к нему, имея в виду мину. «Да, научили». Коротко отрепортовал он. «Прекрасно. Берешь линзу и вдвоем заминируете вход через вентиляцию. Желательно, чтоб с завалом. Потом топаете к генераторной, дверь направо. Там лестничный марш к верхнему люку. Минируете его тоже. Затем спускаетесь и готовим встречу». «Принял». Чётко отрепортировал он и вместе с Линзой, подхватив ящик с минами, умчались исполнять приказ. Штамп обратился я к следующему. Где ты взял эту бандуру? Это не бандура, оскорбился тот. Это мой новый друг. Короче, Штамп перебил я его. Мне когда выяснять название пулемёта? Где ты его взял? Там есть ещё? Да, вон в том ящике ещё один, указал он пальцем на ящик, в котором остался ещё один пулемёт и пять коробок. снаряженные лентами с патронами 7-62. «Я так думаю, там все ящики под ним с такими!» Он с улыбкой погладил свою бандуру. «Кок, обратился я к последнему из своих бойцов. Умеешь пользоваться?» Тот в своей обычной манере выудил ПКМ из ящика, сноровисто шомполом прочистил ему ствол от консервационной смазки и зарядил коробку с лентой. Вскрыл ствольную крышку, вложил в нее первый патрон, закрыл, взвел затвор и вернул его на место. Я молча посмотрел на все его действия и утвердительно кивнул. «Так, а мне бы чего полегче. Хотя я лучше свой АКМ буду пользовать. Он хоть и 74-го года выпуска, но меня еще ни разу не подводил. Хотя лучше бы ствол покороче, чтоб в коридорах за выпуклость и не цепляться». Короткоствола не встречал, вновь обратился я к штампу. «Вон там валы лежат», – ткнул он пальцем в другую стопку ящиков. Горпун уже себе один взял, с ночными прицелами, кстати. Я подошёл к ящику, в котором лежало 3 АС-Вальс с прицелами и трубчатыми стволами. И тут меня осенило. А самих ночных приборов не находили? Опять обратился я к штампу. Нам бы сейчас, кстати, пришлись. Линза нашла, отозвался тот. Но она не уверена, насколько там батарейки хватит, но сказала, что вроде как рабочий, и на верстак 5 штук на зарядку поставила. Умничка. Я аж чуть не подпрыгнул на месте. Так, приборы берём, когда наши подойдут. Не успел я договорить, подошли гарпун с линзой. Я заминировал два спуска, сразу же доложился гарпун. Первый и последний. На лестнице тоже два заминирую. Управление растяжками. Но ну, боюсь, их заметят. Не заметят, улыбнусь я. Мы свет сейчас вырубим, сами ночными воспользуемся. Не думаю, что их надолго хватит. Ставило своё слово Линза. Я их с полчаса назад на зарядку поставила. А наши монокли пассивные, им хоть какой-нибудь свет нужен. Тут и мы взяться не откуда будет. Нам, думаю, на бой хватит, высказал я своё мнение. Не уверен, влез Кок. Ты же сам помнишь, мы чуть ли не весь день потеряли, чтоб вход найти. Кок, линза, решил пояснить им я свою логику. Мы искали там, не зная где, эти же пойдут по проторенному пути. Думаю, край через час мы уже будем лицезреть этих ребят при свои ясные очи. Немного подумав, оба кивнули. Линза подошла к верстаку и выдернула штекеры зарядного устройства с ПНВ. Затем ещё немного покопавшись, принесла в охапке всё оборудование. Там ещё вот были. Она с задумчивым видом показала мне рации малого радиуса с гарнитурами. Я их тоже подзарядила. Я готов был рассыловать находчивую Линзу, но решил не нарушать субординацию между членами отряда. Не под стать командиру прыгать на бойца с поцелуями. Закончив экипировку и рассадив бойцов по точкам, я сбегал в генераторную и дёрнул выключатель. Генератор заглох, и на бункер опустилась непроглядная темень и тишина. Нацепив на глаз ПНВ, я двинул в сторону спального отсека. Его конкурентом никак не миновать, а входа всего два. Удерживать такую позицию можно до бесконечности. Могут, конечно, гранатами закидать. Но и мы не дураки сидеть на открытом пространстве. Единственная, кому это угрожает Линза, которая сейчас разлеглась на втором ярусе кровати, пристроив на железную дужку свой интерес. Мы, чтобы обезопаситься от рикошетов и осколков, обложили свои позиции коробками из столовой и мешками с мукой и сахаром. Не весь что, но какая не есть защита. Также я заставил всех напялить бронежилеты и каски. Плевались, но натянули все. Прошёл час. От напряжения уже сводило пальцы, которыми я вцепился в рукояти ци её вала. Судя по лицам моих товарищей, радости от ожидания они тоже не испытывали. Вдруг откуда-то сверху раздался грохот. Бункеру вдрогнул. Все сразу насторожились. "Это не монка", вдруг высказался Гарпун. "Это что-то посерьёзнее. Наверное, пытаются люк вскрыть", ответил я. "Но это вряд ли получится". Бункеры значайно от бомбардировки строился, "Не скажи", возразил Горпун. Если расковырять в нужных местах бетон и заложить грамотно заряд, то вскроют на раз. Сама дверь скорее всего не поддастся, а вот подорвать основания дело 2 часов. И тут в подтверждение его слов раздались два хлопка и крики раненных людей. А вот это уже монки, с хищной улыбкой сказал Горпун. Я сразу подобрался. Всё, теперь не до разговоров. Надвинув ПНВ на глаз, Шокнул кнопку включения и оживил гарнитуру. Сумрак на связи. Сразу обозначился я. Линза на связи. Гарпун на связи. Кок на связи. Штамп на связи. Затараторили эхом голоса в ухе. Всё, понеслась. Первого проникшего в дверь сняла Линза. Два глухих хлопка, и человек мешком свалился в проходе. Видимо, вторую точку минирования они обнаружили. В двери замелькали отблески фонарей. Лис сидел у моих ног, и вся его поза говорила о том, что в бою он сорвётся в любую секунду. Через дверной проём высунулась чья-то голова и тут же исчезла. Линза отстрелялась уже впустую. Через секунду в помещение влетели два металлических круглиша гранаты. Успел крикнуть я и убрать голову за кучу с мешками и коробками. Раздался взрыв, и в ушах тут же зазвенело. В дверной проём тут же проскочили тени. Из залы раздался грохот пулемёта, освещая мигающими вспышками окружающее пространство. Я оглохо окончательно. Трое опровавшихся в помещении людей рухнули как подкошенные. Помещение начало затягивать пороховыми газами и дымом. Видимость упала. Нападавшие затихли. Наверняка решают, как быть дальше. Странно, но со стороны вентиляции тишина. Неужели не нашли вход или не искали даже? С одной стороны, Если бы у меня имелась зрывчатка и опытный подрывник, то и я не стал бы заморачиваться поиском. Но с другой, очевидно же, что у бункера нашли вход другие люди. Весь почти всю поляну одёр на вычистили. Да и лагерь за собой особо-то не убирали. Следы присутствия всё равно очевидны. Сколько они уже потеряли? Троих снял штамп, одного Линза и на минах минимум двое. Итого 16 на остатке. Мы пока ведём, но 16 противников перевес нехилый. Все эти мысли пронеслись в голове за секунду. Дым в помещении не выветривался. Скозников нет. Но он уже начал стелиться ровной дымкой по середине. Тянулись долгие секунды ожидания. В дверном проёме вновь заиграли отблески фонарей, и тут показалось какое-то бесформенное пятно. Лин за тут же отработала по нему двойным выстрелом, но пятно, колыхнувшись, осталось там, где и было. Не стрелять, отдал я тихий приказ в гарнитуру. Это похоже белый флаг. Не могу точно разглядеть ночник. Всё зелёное. Похоже на то. Отозвался голосом кока наушник. Эй, не стреляйте, раздалось из проёма через звон в ушах. Я хочу поговорить. Кто это я? На правах командира я взял переговоры на себя. Назовись. Пётр, командир взвода свободного тульского образования, ответил голос. Вот тебе и дикие земли, пробурнил я себе под нос. Я Сумрак, свободный охотник из новой жизни. Это уже переговорщик у Петру. Сумрак, удивился голос. А имени у тебя нет? Имена для гражданских, ответил я. Да и какая тебе разница? Да, собственно, никакой. Как будем наш вопрос решать? задал главный вопрос Пётр. Давай договариваться. А смысл мне с тобой договариваться? поинтересовался я. Здесь пока всё моё. Или у тебя есть чем торговаться? жизнями вашими, ответил командир свободного образования. Штурмом мы вас не возьмём, это факт. А вот газом вытравить легко сможем. Ты ничего не перепутал, не повелся я. Мы всё-таки в бамбовом убежище. Тут противогазы на каждом сантиметре. Воцарилась тишина. Видимо, Пётр понял, что на обычный понт нас не взять, и других аргументов у него пока нет. Я же клял себя за то, что в действительности не предусмотрел вариант с выкуриванием, и противогазов у нас при себе, естественно, нет. Мы всё равно не уйдём, раздался вновь голос Петра. Соответственно, и вы уйти не сможете. Я думаю, что нас больше, и дежурить под дверью мы сможем по сменам. Рано или поздно мы всё равно войдём. А ты проверь, не сдавался я. У нас тут жратуй на год. Сильно хочется в прятки поиграть. Давай поиграем. Вы же всё равно всё не заберёте, уже правильно начал аргументировать Пётр. Я знаю, что там всего 10 машин, а ящиков на 50. Зачем нам людей терять? Это откуда же ты такой просвещённый-то? решил я получить частичку информации. Тут секрета нет, ответил переговорщик. Один из водителей колонны перед смертью рассказал. Всё хотел сам сходить и разбогатеть, но что-то не то вышло у него. Он издалека к нам пришел. Зверь его какой-то порвал. Вот когда понял, что до утра не доживет, и все это добро сгниет, взял да и рассказал. «Ну что, давай договоримся. У нас к вам претензий нет». «А гарантии у нас какие есть?» зацепился я за рациональность рассуждений командира. «Мы сейчас договоримся, выйдем, а вы нас всех положите». «Давайте так. Мы сейчас отойдем и даем вам два дня на сборы», начал торги Петр. За 2 дня не управимся, подхватил я. Дней 5 нужно. Тут машины на консервации. И где гарантии, что вы нас на выходе не встретите? Тебе, сумрак, паранойю лечить нужно, усмехнулся Пётр. Я тебе предлагаю самому решать, что вывозить будешь, а ты от меня ударов в спину опасаешься. Ты же на транспорте уходить будешь. Как я тебя остановлю? Хорошо, я согласен. Подумав, дал я положительный ответ. Оставьте нам хоть одну машину, попросил Пётр. Будет тебе машина, согласился я и на это. Хоть и жаба сразу же запротестовала. Просьба к тебе ещё одна будет. Всё никак не унимался переговорщик. Пусть мои люди мёртвых заберут. Пусть заходят, вновь утвердительно ответил я. Просьба совершенно нормальная. Я бы скорее удивился, если бы они их бросили. А так вроде всё по-честному и командир нормальный, о людях думает. Как только мы договорились, в дверном проеме опять забегали лучики фонарей и в проем протиснулись две фигуры, подхватили одно из тел и вышли из помещения. Следом сразу же вошли еще двое. Как только забрали третьего, то под ног сказал, что люди свободного тульского образования покинули бункер. Мы выждали для порядка минут 20. Никакого движения. Верить на слово? Нет уж, извольте. Ищите дураков в другом месте. Линза, прикрой. Запросил я в гарнитуру связи. Приняла, шикнула в ответ в ухе. Я стараюсь ничем не загреметь. Двинулся в сторону двери, не сводя с неё глаз и готовый в любую секунду прыгнуть в сторону. Дошёл до двери, замер, быстро выглянул наружу. Пусто. Это хорошо. Чисто, доложил я в гарнитуру. Линза, держи дверь под присмотром. Кок, останешься с ней. Через 4 часа смена. Принял. Отозвалась рация Кока. Приняла. Отозвалась Линза. Остальные бегом в гараж, готовимся к выходу. Отдал я распоряжение оставшимся членам команды. Сам тем временем вошёл в генераторную, повернул ключ зажигания, есть контакт. Аккумулятор, видимо, за сутки смог зарядиться. Хороший, за столько лет не рассыпался и не потерял свои свойства. Генератор радостно заурчал. Я поднял рубильник, и по всему бункеру загорелось освещение. Затем я открыл щиток и поднял клавишу включения вытяжки. Ну а что, бояться больше некого? Все, от кого мы прятались, и так уже знают о нашем присутствии. А те, кто может явиться? Сомневаюсь, что Пётр допустит до делёшки ещё кого-нибудь. Выхожу, оповестил я Линзу о своём появлении. Она девочка не глупая, но на нервах всякая может быть. Приняла, шикнула Рация. Всё же, как удобно иметь связь. Линза, заряди гарнитуру, сказал я в эфир. Кок, будь на связи. Потом свою ставь. Штамп и гарпун рации тоже на зарядку, плюс все возможные аккумуляторы. Услышав стандартное принял, я двинулся в сторону гаража. Нужно упаковывать вещи. Два дня по сменам дежурили у дверей, по ночам оставались по одному. Спали, сдрагивая от любого шороха. Ворочали ящики и колеса от Уралов. Вымотались так, что хоть приходите и убивайте. Петр держал слово и не совался к нам даже поговорить. Поэтому при погрузке я решил поделиться относительно поровну. Почему относительно? Да потому что в колонне ехало 50 машин, а у нас всего 9. Поэтому поровну мы поделили только боеприпасы и стволы. А вот вещей, обувки, жратую и даже дизельного топлива оставили почти всё. Но за это мы вынесли весь запас кофе, чая и сахара. Заодно удалось в кабины напихать коробах с консервированной ветчиной и всякими другими вкусностями. В общем, К концу вторых суток мы уже были готовы тронуться в путь, но что-то не давало мне сразу покинуть это гостеприимное место. А ночью я вдруг для себя решил сходить и поговорить с Петром. Ну, вроде нормальный мужик, даже за своих людей мстить не стал. А ведь мог. Всё-таки преимущество было на его стороне, по крайней мере, численное, но человек рассудил здраво, не стал подставлять людей под пули. Договорился и терпели вождёт. Что же мы ему оставим? Может, получится узнать Что же это за свободное тульское образование? Надо же так было обозваться. Ещё и название области оставили. Интересно же, как там у них всё обстоит. Ну а что? Не думать же на самом деле, что мы одни такие умные, а все кругом дикари. Глядишь, ещё и с соседями обзаведёмся, торговать начнём. Ведь что такое общество без торговли и общения? Так и в каменный век откатиться недолго. Обмен опытом и информацией это очень важный аспект и построения государства. Вон в СССР 70 лет под железным занавесом просидели. А как упал тот самый, так и обалдел народ от собственной пещерности. Оказывается, весь мир-то вокруг развивался, а мы одни и те же станки производим до сих пор. И что в итоге? А ничего хорошего. Сразу же повесили ярлык с надписью говно и побежали на запад за красотой не наглядной. А красота-то это всё лишь фантиком оказалась. Сейчас-то, конечно, все уже поняли, да только поздно. Пока за красотой гонялись, своё-то бросили. Вот и гниют по сей день заводы до да фабрики, а мы ходим и воспоминаниями о своих производствах живём. А кто знает, как бы оно без занавеса-то этого было. Глядишь, как те китайцы сейчас жили бы, да над Западом посмеивались. Так что да, нужно идти, налаживать контакт с будущими соседями. Рано или поздно всё равно придётся, так почему не сейчас? С этими мыслями я и уснул. Проснулся я за секунду до того, как меня хотел пошевелить гарпун, чтобы я сменил его на посту. Моя смена была последней, перед рассветом. Я молча встал, немного размялся и приступил к наблюдению за дверным проёмом. Скорее проснулись все остальные. Линза принялась готовить кофе. Почему-то эту обязанность никому более не доверяя, в отличие от приготовления полноценной пищи, А когда я об этом спросил, то ответ был таков: "Вас допущу, так весь драгоценный кофе на говно переведёте. Попив кофе и приведя себя в порядок, я решил собрать военный совет. Итак, дамы и господа, начал я. Раз уж мы готовы к выходу, на сегодня назначаю разгрузочный день, а завтра в путь-дорогу". Все с облегчением вздохнули. Всё-таки предыдущие 2 дня прошли в бешеном темпе и принесло бы физической нагрузки. Есть ещё кое-что, продолжил я. Но на этот счёт я хочу посоветоваться с вами. Хотя для себя я всё решил. Я хочу пообщаться с Петром. Вокруг воцарилась тишина. Все обдумывали мои слова. Самое интересное, что никто не посмотрел на меня как на идиота и думали на эту тему вполне серьёзно и сосредоточенно. Я за. Наконец-то назвался первым кок. Нормальное решение, если учесть то, что мы считали эти земли дикими. Я тоже за, решил что-то для себя, ответил Горпун. А остальные просто кивнули в знак согласия. Врага нужно знать в лицо. Я не думаю, что они нам враги, возразил я ему. Мне вообще хотелось бы свести беседу с ним к тому, чтобы заключить союз. Я с тобой иду, вдруг сказал Кок, пригрозя, если что. Я кивнул, и собственно, на этом военный совет был окончен. Мы с Коком пошли собираться, оделись в броню, нацепили связь Мы взяли наволочку с подушки в качестве белого флага и, собственно, всё. Поднимаясь по лестнице почти на самом выходе, я увидел то, что сделала мина. Ступени, потолок и часть стены были в мелких сколах, а вокруг всего этого великолепия засохла большая лужа крови. Наверняка с такой кровопотерей человек умер. Ну тут уж извините, мы вас не звали, а вы припёрлись. Подойдя к люку, я чуть не навернулся вниз по ступеням. Весь верхний пролёт был завален бетонной крошкой. С самого люка и части бетона, в котором он находился, не было. Видимо, люди Петра отодвинули его прежде, чем начать спускаться. Я подошёл к краю, насколько это было возможным, чтобы не показываться в прямой видимости, примотал наволочку к швабре и выставил импровизированный белый флаг в нишу над головой. "Не стреляйте", крикнул я. "Это Сумрак. Я хочу поговорить с Петром". Ответом была тишина. Мы с Коком терпеливо ждали. Наконец послышалось какое-то шевеление. "Здравствуй, сумрак", раздалось сверху. "Что хотел?" "Мы можем выйти?" спросил я. "Вы не будете стрелять?" "А это зависит от вашего поведения", раздался насмешливый комментарий Петра. "Вдруг вы хулиганить начнёте?" "Я хочу просто поговорить", не поддержал я шутку. "Со мной ещё один человек. Хулиганить в наши планы не входило". «Ладно, вылезай», – согласился на контакт с Петр. «Только резких движений не делай». Я медленно вышел, подняв руки над головой. Яму окружало пятеро бойцов, остальных не было видно. Видимо, скрывались где-то поблизости. Но я копчиком чувствовал напряжение из кустов с разных сторон. «Если начать хулиганить, как сказал Петр, то в дуршлаг превратишься, не успев сказать «а». Собственно, сам Петр стоял чуть за спинами своих бойцов, скрестив руки на груди». Я даже слегка удивился его внешности. Невысокого роста, волосы ёжиком, цепкий взгляд. При невысоком росте вполне хорошо сложённая фигура. Видно, что человек регулярно тренируется. Но больше всего бросалась в глаза его молодость. Навскидку ему можно было дать не больше 25 лет. Глаза смотрят серьёзно, но злобы в них нет. Сам слегка улыбается, как будто ожидал, что мы пойдём на контакт. Долго же ты думал, подтвердил моё предположение он. Я ждал тебя в тот же вечер. Нужно было вначале решить все дела, спокойно сказал я, медленно опуская руки на случай быстрого отхода. Правильное решение, и внул Пётр. Дело превыше всего. Прошу, присаживайтесь за наш скромный стол, указал он рукой на сложенные у костра брёвна. Спасибо, поблагодарил я и качнул головой, приглашая за собой Кока. Мы уселись напротив друг друга. Люди Петра цепили периметр, опустив оружие, как будто не с нами воевали всего 2 дня назад. Двое вышли из кустов и встали чуть за спиной своего командира. Окинув их взглядом, я мысленно восхитился. Все как один в одинаковом камуфляже, вооружены очень хорошо. Стволы хоть и не новые, но все ухожены. Двое из команды держали в руках винторезы. До нашего появления в бункере я их никогда и в глаза не видел. "А чему мы хотели поговорить?" начал диалог Пётр, разлив по кружкам ароматный травяной чай. "Угощайтесь, только что заварили." "Да, собственно, ни о чём," ответил я. Пётр приподнял брови, изобразив удивление. "Мы оставили вам ровно половину патронов из стволов, а всё остальное оставили почти полностью: обмундирование и еду. Так что, как только мы уедем, можете заходить." И когда вы планируете отход, поинтересовался он. Статьи патроны можете взять все. У нас нет в них недостатка. Вот как? пришла моя очередь удивляться. У вас что, какой-то склад под боком? Всё намного сложнее и проще, рассмеялся Пётр. Вы не забыли, откуда мы? Вы говорили что-то о свободном турском образовании. Я сделал вид, что вспоминал название их области, хотя мои люди утверждали, что здесь дикие земли. Именно Пётр воздел палец кверху. Тульском, а в Туле, как известно, находится оружейный завод. Раз её во время войны не уничтожаются такие в первую очередь. Насколько мне известно, всегда в начале бомбардировки предназначаются такие цели, как оружейные заводы, центры связи, а уже затем водонапорные объекты и электростанции. Всё так, и внув подтверждение моих слов он Но не думаете же вы, что в правительстве действительно сплошные идиоты? Тем более, что наши производства были организованы ещё и Осифом Ависарионовичем. Да-да, вам не послышалось. Кивнул он, заметив моё очередное удивление. Именно производство, а тульском заводе известно всему миру, по этому глупо делать из этого секретность. А вот скрыть под этой яркой вывеской десяток заводов И раскидать их по всей области это хорошее решение. Вы так свободно об этом говорите, в ней фидеюсь я. А для чего сейчас это скрывать? продолжил Пётр раскрывать карты. Вот взять хотя бы вас. Вы до самого последнего считали эту местность дикой, и вы не одни такие. Нас на самом деле почти со всех сторон окружают дикие земли. Вот вы и мы смогли заново организовать подобие общества. А многие до сих пор просто пытаются выжить. Мы смогли организоваться почти сразу же. В основном это заслуга большого количества оружия. Но вот с продовольствием были большие трудности. Насколько мне известно, раньше ваша область славилась военными десантниками, что подразумевает и склады, и запасы. Думаю, что за счёт этого вы и смогли организоваться. Да, вы правы, Пётр, подтвердил я. Нами было обнаружено множество складов длительного хранения, а также всяческие бамбуковые убежища и мелкие военные части, рассыпанные по округе. Вот, вы тоже не делаете из этого тайны, и нус-обеседник. И вы не видите в этом ничего предрассудительного. А как же вы смогли запустить все эти заводки без электрического снабжения? Тут тоже нет особого секрета, с улыбкой ответил Пётр. Мы восстановили подачу энергии. На данный момент мы имеем даже профицит электричества. Вот на этом месте я обалдел окончательно. И даже вечно спокойный Кок раскрыл рот от удивления. Я так и сидел с круглыми глазами, а Пётр откровенно этим забавлялся. Да, наше образование находится в бывшем Новомосковске, и мы смогли запустить ГРС, продолжил он с усмешкой. Так что теперь мы не нуждаемся в электроэнергии, пока были живые автомобили и дороги. Мы смогли стянуть уцелевшее оборудование, а вот со снабжением в данный момент уже появляются проблемы. Что же вы не пытаетесь начать торговлю?" задал я основной провокационный вопрос. "А что вы, к примеру, можете предложить?" зацепился он. "У вас есть железо или какие-то природные ископаемые? Может быть, вы уже развили сельское хозяйство?" "Пока я могу только предложить поехать с нами и решить этот вопрос на более компетентном уровне", ухватился я. «Я всего лишь исполнитель и не могу принимать каких-либо решений, но в свою очередь могу гарантировать вашу безопасность и организовать ваше сопровождение в оба конца». «Предложение очень заманчивое», – улыбнулся Петр. «Ну, в данный момент я, пожалуй, воздержусь от таких решений. Видите ли, сумрак, я точно такой же исполнитель, но я обязательно передам ваши слова. Если мои и ваши руководители решат договориться, то вот». Запишите частоты для дальней радиосвязи. Он назвал позывные и каналы для связи. Я записал их на всякий случай и спрятал в карман. Да, действительно, была хорошая мысль поговорить с представителем соседней области. Глядишь, и в самом деле наладим торговые отношения. Ведь помнится мне, как-то фантом рассказывал, что нефть они покупают. Да и сама торговая гильдия может ухватиться за такую возможность. Шутка ли? Стволы и патроны перепродавать? У нас их, к примеру, не производят. Зато у нас что-то ещё может быть, того, чего нет в Туле. Ну, надо же как. Гидроэлектростанцию оживили. Тяжело нам будет их удивить. В идеале нам бы обработкой руды заняться. Вот металлургия дала бы нам неплохой толчок в торговых отношениях. Ну да ладно, это всё не в моей компетенции. Пусть Пятёрка думает, у них головы большие, а моё дело маленькое. Ваню Борова достать, вот этим и займусь. Распрощавшись с Петром, с которым мы проговорили чуть не до вечера, и которому я предложил расположиться у нас вместе со своими людьми, я спустился в бункер. Пётр, к моему удивлению, отказался посетить бункер до нашего отъезда, мотивировал это тем, что мы договор заключили. Вот ведь принципиальный какой. Ну, не мне его судить. Не хочет не надо. В бункере меня облепили мои бойцы и сразу сыпали вопросами: "Что там да как? Да почему так долго?" Я, естественно, рассказал им всё в подробностях, и так же, как я там, наверху, они были очень сильно удивлены новостями об оружейных заводах и о снабжении всего этого электроэнергией. А Горпун высказался очень неожиданно. Недолго они протянут, заявил он, выслушав мой рассказ. "Это почему ты так решил?" удивился я. "По-моему, у них гораздо больше шансов восстановить цивилизацию. Поубивают их к ядру Нефени", отрицательно помотал он головой. Никто таких сильных соседей терпеть не будет. А если он так охотно всё всем рассказывает, то этот день наступит очень скоро. Что же, доля истины в его словах есть. Но вот почему Пётр так открыт и не понимает этого? Ведь мои мысли в чём-то схожи с Гарпуном. Я также изумился открытости диалога. Ну да ладно, может, я чего-то и не знаю. Ладно, товарищи бойцы, прервал я все дискуссии и собственные размышления. Часовые по расписанию. Остальной спать. А смысл в часовых, если мы с Тульскими договорились? Тут вдруг спросил штамп. А это штамп, чтоб не расслабляться, парировал я возражение. И кто знает, что у них на уме? Он действительно очень открыто делился информацией, как будто знает, что мы никому не расскажем. Да и присоединиться к нам он отказался. Странно всё это, хотя это может быть всего лишь моя паранойя. Ну, так-то да. Почесав с затылки, выдал с философским видом штамп. «Значит, я первый на пост. Всем спокойной ночи». Мы разошлись по койкам, и я даже не заметил, как усну.